Лера Некрасова. Жизнь после смерти. Как это было. Очень краткое предисловие. Уже совсем скоро вы познакомитесь с одной необычной историей. Как правило, любой рассказ начинается с описания жизни главного героя. Потом следуют повороты сюжета и прочие приключения, а затем и развязка. В грустных книгах герой умирает в конце, в более оптимистичных К финалу у него наконец налаживается жизнь. Но в этой истории не будет ни первого, ни второго варианта. Она начнётся с того, что большинство людей считает концом всего, то есть со смерти основного персонажа, а завершится тем, что обычно бывает в начале его рождением. Умирать в первой главе будет ничем не примечательный мужчина, проживший обычную жизнь где-то в южных штатах Америки. а в последней главе он же будет рождаться вновь, только уже девочкой и на просторах СССР. Что это вообще за человек и почему я решила посвятить ему целую книгу? Дело в том, что он — это я в прошлой жизни. Так вышло, что я хорошо помню свою предыдущую жизнь и то, что за ней последовало, то есть все свои посмертные приключения вплоть до нового рождения. Как так получилось, что у меня остались эти воспоминания? С какой целью я решила ими поделиться? И самое главное, что такого важного я вспомнила, что решила написать об этом целую книгу? Обязательно расскажу обо всём в деталях. Долгие предисловия я не люблю и считаю лишними, поэтому сразу буду переходить к делу. Напоследок скажу разве что пару слов о структуре этой книги. Первая часть это целиком и полностью моя история. Это не художественный вымысел, и я ничего не приукрасила. Рассказываю точно так, как помню. Вторая часть. Отвечу на три философских вопроса. Их задавали мне почти все, кто читал мой рассказ. Третья часть. Небольшой рассказ обо мне, о том, как я все это вспомнила и как вообще вижу прошлые жизни. Четвертая часть. Здесь я буду отвечать на самые популярные вопросы о жизни после смерти. Я веду блог и много общаюсь с читателями, и это помогло мне понять, что в этой области интересует людей больше всего. Постскриптум. Если в какой-то момент, возможно, уже даже с первой или второй главы, вам покажется, что эта история слишком необычная для того, чтобы быть правдой, можете воспринимать её как фантастический рассказ. Скажите себе, что решите чуть позже, доверять этой информации или нет. А пока можно просто следить за приключениями главного героя и исследовать с ним новые миры. А теперь не буду больше испытывать ваше терпение и перейду к своему рассказу.